Глава 12. Чек откалывает шутки. Когда Тару из Гелиума увели в крепость Джетан, Чек под конвоем был отправлен в тюрьму под дворцом, где его поместили в слабо освещенной комнате. Здесь он обнаружил скамью, стол, у стены. В стены были вделаны несколько колец со свисающими с них короткими ремнями. В грязном полу у основания стен было несколько отверстий. Это было единственное, что заинтересовало Чека. Он сел на скамью и ждал в молчании, прислушиваясь. Неожиданно свет погас. Чек обязательно бы засмеялся, если бы был способен на это, так как в темноте он видел даже лучше, чем при свете. Он продолжал следить в темноте за отверстиями у стены ждать. Вдруг он почувствовал, что воздух в комнате изменился, стал тяжелее и приобрел странный запах. И вновь Чек улыбнулся бы, если бы мог. Пусть они даже весь воздух из комнаты выкачуют, для него это все равно. Чек-колдан не имел легких и не нуждался в воздухе. Другое дело рекорд. Лишенный воздуха, он умрет. Но если сохранить хоть немного воздуха, это не отразится на безголовом, лишенном мозга рекоре. Пока избыток твокиси углерода в крови не прекратит работу сердца, рекор будет испытывать только некоторые замедления жизнедеятельности. Но немедленно вернется к активности, пробужденной мозгом колдана. Чек заставил рекора сесть, прижимаясь к стене. В такой позе он мог сидеть без управления мозгом. Затем колдан прекратил контакт со спинным мозгом рекора, однако оставался у него на плечах, выжидая. Подозрительность колдана была возбуждена. Ему не пришлось долго ждать. Свет вновь зажегся, одна из дверей отворилась, пропустив с воинов. Они быстро приблизились к нему и принялись за дело. Сначала они сняли с него все оружие, надев кандалы на лодыжку рекора, приковали его к концу цепи, свисавшей со стены. Затем они перетащили длинный стол на другое место и привинтили его к полу так, что один конец стола оказался прямо перед пленником. На стол перед ним они поставили пищу и воду, а на противоположном конце стола положили ключ от кандалов и затем закрыли все двери и ушли. Придя в себя, Туран ощутил острую боль в руке. Действие газа прекратилось так же быстро, как и началось, так что, открыв глаза, он полностью владел своими чувствами. Лампы вновь горели, и в их свете он увидел на столе гигантскую марсианскую крысу, грызущую его руку. Отдернув руку, он потянулся за коротким мечом, в то время как крыса вновь попыталась укусить его. И тут Туран обнаружил, что все его оружие исчезло. и короткие мечи, и кинжал, и пистолет. Крыса вновь прыгнула на него, и Туран быстро отступил назад, чтобы избежать ее клыков. Что-то внезапно потянуло его за правую лодыжку, и ему пришлось переступить левой ногой, чтобы вернуть утраченное равновесие. Наступив при этом ногой на туго натянутую цепь, он тяжело упал на пол. Крыса прыгнула ему на грудь, пытаясь достать горло. Марсианская крыса — свирепый и кровожадный зверь. Она многолапа и безволоса. волоса. Ее шкура отвратительная и напоминает кожу новорожденной мыши. По размерам и морде ее можно сравнить с большим эрдель -терьером. Глаза у нее маленькие и глубоко посаженные. Самое опасное ее оружие — челюсти с крепкой кости, выдающейся вперед на несколько дюймов. Сверху и снизу в них по пять острых, напоминающих по форме лопату клыков. Эти клыки придают морде животного выражение свирепой ухмылки. Именно такое животное прыгнуло на грудь воину, пытаясь перегрызть ему горло. Дважды Туран отбрасывал его прочь, пытаясь при этом встать на ноги, и дважды животное возобновляло нападение». Его единственным оружием были челюсти, так как широкие, скошенные назад лапы, были вооружены тупыми когтями. Своими выступающими клыками крыса роет подземные ходы, а широкими лапами отбрасывает землю назад. Турану нужно было только уберечься от ее клыков, и это ему удавалось сделать до тех пор, пока он не ухватил зверя за горло. После этого все быстро кончилось. Наконец, встав на ноги, он с отвращением отбросил прочь мертвую крысу. Теперь он принялся впервые после того, как пришел в себя рассматривать изменения, происшедшие в комнате. Он с трудом сообразил, что же произошло. Его усыпили и отобрали оружие, а когда он встал, то понял, что за одну из лодыжек прикован цепью к стене. Он осмотрелся. Все двери были широко открыты. Его тюремщики делали более невыносимым его заключение, оставляя перед ним, казалось бы, такие близкие выходы на свободу. На ближнем конце стола стояли пища и вода. При виде пищи его пустой желудок, казалось, громко закричал. Это было трудно себе представить, ибо обычно Туран был весьма умерен в еде и питье. Пока он ел, глаза его не приставали ни на минуту оглядывать границы тюрьмы. Вдруг он заметил, что на противоположном конце стола что-то лежит. Это был ключ. Подняв закованную лодыжку, он осмотрел замок на кандалах. Не могло быть сомнения. Это был ключ от замка на его кандалах. Беспечный воин забыл его здесь. Надежда вновь вспыхнула в груди Гохана из и лютурана. Он украдкой взглянул в открытые двери. Никого не было. О, если бы он вырвался на свободу! Он выбрался бы из этого проклятого города и никогда больше не расставался с Тарой, защищая ее от всех бед, если понадобится даже ценой своей жизни. Он встал и осторожно двинулся к противоположному концу стола, где лежал желанный ключ. Прикованная нога остановила его, и он вытянулся на всю длину стола, протянув пальцы к своей желанной цели. Пальцы были уже рядом с ключом. Еще немного, и он схватит его. Он тянулся изо всех сил, но ключ все так же был недосягаем. Он продолжал свои попытки. Кандалы глубоко врезались ему в ногу, но все было напрасно. Он вновь сел на скамью и, глядя на раскрытые двери и ключ, понял, что все это было частью хорошо продуманной изощренной пытки, которая должна была деморализовать пленника, не подвергая его физическим страданиям. Вначале воин пустился в бесполезное сожаление и проклятие, затем собрался с духом, нахмурился и вернулся к прерванной еде. В конце концов, он не даст им удовольствия понять, как глубоко они ранили его». Во время еды ему пришло в голову, что можно попробовать подвинуть стол к себе и тем самым приблизить ключ. Но затем он увидел, что во время его беспамятства стол прикрепили к полу. Гохан вновь усмехнулся, пожав плечами, и принялся за еду. Когда воины вышли из камеры, куда заключили чека, колдан сполз с плеч Рикора и перебрался на стол. Здесь он немного поел и направил руки Рикора к еде и питью, и безголовое существо с жадностью набросилось на них. А Чек тем временем, подобно пауку, прополз к противоположному концу стола, где лежал ключ от кандалов. Взяв его в зубы, он спустился на пол и быстро пополз к одному из отверстий в полу. Некоторое время он изучал это отверстие. Оно соответствовало его вкусам колдана, и это было удобное место для ключа. Кроме того, здесь, видимо, было логово единственной пищи, которой способен был наслаждаться колдан — мясо и кровь. Чек никогда не видел Ульсио, так как эта гигантская марсианская крыса давно исчезла в Бантуме. На нее усиленно охотились колданы, но Чек унаследовал, не отдавая себе в этом отчета, каждое воспоминание каждого из своих предков, поэтому он знал, что Ульсио живут в таких норах, что Ульсио годится в пищу, знал также и то, как выглядит Ульсио, каковы ее привычки, хотя никогда не видел ни ее самое, ни ее изображение. Когда мы разводим животных, мы стараемся выработать у них нужные нам свойства. Точно так же, развивая свой мозг, колданы передали по наследству свои знания, опыт потомкам. Несомненно, и в нашем сознании скрывается впечатление и знания наших далеких предков. Они спят в нашем сознании, и у нас возникает смутные представления о какой-то там прошлой жизни. О, если бы мы могли оживить эти воспоминания! Перед нами раскрылись бы картины прошлого. Может быть, мы посетили сады Господа, в которых наши далекие предки жили до грехопадения. Чек углубился в нору и по крутому спуску спустился на десять футов. Здесь он оказался в восхитительной, прекрасно выделанной сети подземных ходов. Колдан приободрился. Здесь была настоящая жизнь. Он быстро и бесстрастно двигался к своей цели, как вы, например, входите в кухню в своей квартире. Его цель лежала в углублении сферической камеры в одном из проходов. Здесь в гнезде из обрывков меха и ткани лежали шесть детенышей Ульсио. Когда их мать вернулась, там было только пять детенышей и существо, похожее на большого паука. Она немедленно бросилась в атаку на пришельца и была встречена челюстями, которые перехватили ее так, что крыса не могла шевельнуться. Челюсти медленно подтянули горло зверя к отвратительному рту колдана, и через мгновение крыса была мертва. Чек мог бы долго оставаться в гнезде, так как пищи здесь хватило бы на много дней, но он не стал делать этого. Наоборот, он принялся исследовать норы. Он проникал во множество остроумно устроенных ловушек, нашел отравленную пищу и другие признаки постоянной и безуспешной борьбы, которую вели жители Монатора с этими отвратительными созданиями, населявшими подвалы их домов и общественных зданий. Он обнаружил не только то, что эти подземные ходы пронизывали каждый район города, но и то, что большинство из них были очень-очень древними. Тонны и тонны почвы должны были быть перемещены, и он долгое время недоумевал, куда же она делась, пока один из шедших вниз туннелей большой ширины и длины не привел его к месту, где был слышен рокот подземного водопада. Вскоре он уже был на берегу большой подземной реки, уходившей далеко к центру планеты, где она, несомненно, впадала в подземный океан Амилан. В эту стремительную реку бесчисленные поколения Ульсио сбрасывали землю, которую они выкапывали во время строительства своих обширных лабиринтов. Лишь ненадолго задержался чеку подземной реки. Его на первый взгляд бессмысленные поиски на самом деле направлялись на поиски определенной цели, и эту цель он преследовал с энергией и целеустремленностью отчаяния. Он исследовал множество ходов, кончавшихся подземными камерами или другими помещениями, осматривал их из безопасной глубины нор, пока не убеждался на своих паучьих лапах и за короткое время покрыл значительное расстояние. Его поиски не увенчались успехом, и он решил вернуться в тюрьму к своему прикованному рекору и посмотреть, не нужно ли ему помочь. Дойдя до конца прохода, кончавшегося в этой камере, он замедлил шаги у самого выхода из норы. Отсюда он в полной безопасности мог рассмотреть, что делается в камере. Он увидел, что в раскрытой двери появилась фигура воина. Рикор сидел, навалившись на стол, его руки медленно двигались в поисках пищи. Чек видел, как воин взглянул на Рекора, его глаза широко раскрылись, и пепельная бледность сменила бронзовый цвет кожи. Воин отступил назад, как будто его ударили в лицо, парализованный страхом. Он стоял так несколько мгновений, затем приглушенно вскрикнул, повернулся и побежал. Как жаль, что колдан Чек не мог смеяться. Быстро войдя в комнату, он подполз к столу, взобрался на плечи рекора и принялся ждать. Можно было подумать, что у Чека, не умевшего даже улыбаться, появилось чувство юмора. Около получаса просидел он так. Затем до него донесся звук шагов, приближавшихся по каменному полу коридора. Он услышал звон оружия, задевавшего за стены, и понял, что эти люди торопятся. Но перед входом в его камеру они остановились и пошли медленнее. Впереди был офицер, а за ним, по-прежнему, широко раскрыв глаза, шел немного ошеломленный воин, который выбежал в такой панике. Войдя в комнату, они остановились, и офицер взглянул на воина. Пальцем он указал на Чека. — Вот он сидит. Неужели ты солгал своему двору? — Клянусь, — воскликнул воин. — Я сказал правду. Это существо сидело без головы, наклонясь над столом. Пусть первый предок убьет меня на месте, если это неправда. Офицер был в недоумении. Марсиане очень редко лгут. Он почесал затылок, затем обратился к Чеку. — Долго ли ты находишься здесь? — Кто может знать лучше тех, кто поместил меня сюда и приковал к стене? — вопросом на вопрос ответил Чек. — Видел ли ты этого воина несколько минут тому назад? — Да, я видел его. Ответил Чек. И ты сидел там же, где сидишь теперь? Посмотри на эту цепь и скажи, где я еще мог сидеть! воскликнул Чек. Разве люди твоего города так глупы? Три остальных воина подошли поближе с целью получше рассмотреть пленника. Они улыбались неудачи постигшей их товарища. Офицер же пригрозил Чеку. Твой язык также ядовит, как и язык львицы, которую по приказу Отара отвели в крепость Джедан. Ты говоришь о молодой женщине, взятой в плен вместе со мной? — спросил Чек. Его монотонный голос и лишенное выражения лицо не выдавали его заинтересованности в этом вопросе. — Я говорю о ней, — ответил Двар и повернулся к воину, вызвавшему его. — Возвращайся в казарму и оставайся там до следующих игр. Может, за это время твои глаза перестанут обманывать тебя. Воин бросил яростный взгляд на Чека и отвернулся. Офицер покачал головой. — Не понимаю, — пробормотал он. Уван всегда был правдивым и надежным воином. Возможно ли это? Он проницательно взглянул на Чека. — Твоя голова не соответствует твоему телу, парень! — воскликнул он. В наших легендах рассказывается о древних существах, которые могли вызывать галлюцинации у людей. Если ты из их числа, может, у Ван пострадал от твоей силы. Если это так, то Отар знал бы, что делать с тобой. Он повернулся и приказал своим воинам следовать за собой. — Подождите! — крикнул Чек. — Я голоден. Принесите мне еды. — У тебя была пища, — ответил воин. «Я не могу есть один раз в день», — сказал Чек. «Мне нужна еда чаще. Пришлите мне пищи». «Тебе принесут еду», — ответил офицер. «Никто не смеет сказать, что пленники Монатора голодают. Законы Монатора справедливы». И он удалился. Как только смолк звук их шагов, Чек сполз с плечи Рикора и пробрался в нору, где спрятал ключ. Открыв им замок, он снял кандалы с ноги Рикора и вновь спрятал ключ в нору. Затем вернулся на свое место на плечи безмозглого существа. Вскоре послышались шаги, он встал и вышел в соседний коридор. Здесь Чек спрятался и стал прислушиваться. Он услышал приглушенные восклицания и металлический звук, с которым ударился о стол под нос. Затем вновь раздались быстрые шаги, которые замерли в глубине коридора. Чек, не теряя времени, вернулся в камеру, достал ключ и вновь приковал рекора. Затем вновь положил ключ в нору, взобрался на стол и направил руки Рикора на еду. Пока Рикор ел, Чек прислушивался к звукам в коридоре. Расслышав вскоре топот ног и звон оружия, он взобрался на Рикора. Вновь вошел офицер с тремя воинами. Один из них был очевидно тот, что принес ему пищу, так как его глаза широко раскрылись при виде Чека, сидящего за столом. Воин выглядел очень глупо, когда двор строго взглянул на него. «Было так, как я сказал!» — воскликнул воин. «Его здесь не было, когда я принес пищу. Но ведь сейчас же он здесь!» — строго сказал офицер. «И кандалы у него на ноге. Посмотри, они закрыты, но где же ключ?» «Он должен был быть на противоположном конце стола. Где ключ?» — крикнул он Чеку. «Как я могу, пленник, знать, где ключ от моих кандалов?» — возразил Чек. «Но он лежал здесь!» — воскликнул офицер, показывая на противоположный конец стола. «Ты видел его?» — спросил Чек. Офицер колебался. «Нет, но он должен быть здесь», — ответил он. «Ты видел здесь ключ?» — спросил Чек у другого воина. Тот отрицательно покачал головой. «А ты?» — продолжал спрашивать у воинов, колдан обращаясь к ним поочередно. Все сознались, что не видели ключа. «Разве мог бы я взять его, если бы он был здесь?» — продолжал он. «Нет, он не мог бы дотянуться», — сообразил офицер. «Но больше ничего подобного не будет. И завтра ты останешься здесь и будешь охранять пленника, пока тебя не сменят». Изав ничего не ответил, но подозрительно посмотрел на Чека, в то время как офицеры и остальные воины повернулись и оставили пленника.